глава 13 8012 а что неплохо звучит шигун хлопнул никиту по плечу ты вождь ты укутаешься нашим общим пламенем и пойдешь вперед Дварф будет наготове соберет сталь для большого щита, и когда придет время бежать прикроет им тебя А люди а мы подхватил джеллу будем помогать парсенсу. В своей форме рыцаря смерти он может видеть силовые линии, от которых подпитываются демоны, пришедшие на зов мастера. Так что мелочь и даже средних прислужников мы точно уничтожим. Вот оно что. Никита неожиданно узнал об еще одной особенности нежити. Значит, эти создания прямо-таки созданы для сражения с демонами. Выходит, магистр Сириус Сальвейн мог стать адептом стихии смерти не потому, что отказался от света, а чтобы лучше сражаться с этими выходцами из преисподней. Это многое бы объяснило. Никите очень хотелось, чтобы дневник отозвался и как-то отреагировал на эти его мысли, подтвердив их или опровергнув. Но тот пока предпочитал молчать. «Ну да», – сообразил парень, обратив внимание на все еще висящие в воздухе проявления живой тьмы. «Когда рядом столько чужой силы, ему точно стоит прикладывать побольше усилий, чтобы не дать себя обнаружить». Договорившись о самом главном, отряд Никиты двинулся вперед. Через полчаса, за который они успели обсудить все детали предстоящей операции, они дошли до интересующей их тисовой рощи. И практически сразу взгляды всех прикипели к покрытым лианами и зеленым мхом руинам какого-то древнего здания, расположившимся чуть в стороне от их пути. «А ведь не будь у тебя задания», – тихо проговорил идущий рядом с Никитой Ульф, «мы бы точно прошли мимо». Повелительнице древнего леса нечего делать среди камней. Само здание слишком уж бросается в глаза, чтобы надеяться и впрямь найти там что-нибудь ценное. В общем, просто деталь на горизонте, до которой никому нет никакого дела». Дварф не ждал ответа на свои слова, он просто поделился своим мнением. Вот только Никита неожиданно осознал, что если раньше он в глубине души надеялся, что никакого демонолога им не попадется, то теперь он наоборот был практически уверен в обратном а отряд медленно, сразу в боевом порядке, приблизился к руинам. Дварф собрал боевого голема и приготовился в случае чего превращать его в огромный щит. Орки окутались красным пламенем, люди вытащили мечи, а Квилл, вяло махнув рукой, просто опустился на землю. «Мол, я тоже с вами». Никита еще раз обвел всех взглядом, а потом, прикрываясь всей доступной ему силой и готовясь увернуться от любой опасности, осторожно двинулся вперед. Парень высматривал хоть какие-то следы демонолога. Глазами выискивал что-то вещественное. Чутьем света пытался обнаружить что-то менее очевидное. Но пока все было тщетно. Обычная зеленая поляна, обычные руины, в которых, кажется, уже сотни лет не ступала нога никого живого. Внутри парня проснулась надежда, что все обойдется. Тут же сменившаяся легкой обидой на то, что все приготовления были зря. А потом в первой же комнате древних развалин парень рассмотрел ведущий куда-то вниз ход. «Пещеры. Не зря я ощутил подземный воздух. Рядом раздался тихий голос, и Никита невольно вздрогнул, не сразу узнав подошедшего к нему дварфа. «Ульф», – начал он. «Мы договорились», – оборвал парня молодой Кайзенс. «Если будет подземелье, то с моими знаниями и чутьем у тебя будет больше шансов выжить». Как мы пустили тебя вперед не потому, что боимся больше тебя, а потому, что это разумно. Теперь твоя очередь поступать правильно. Прости, сейчас действительно не время спорить. И спасибо, что пришел». Никита вежливо кивнул Дварфу, и дальше они двинулись уже вдвоем. Парень на мгновение остановился у прохода вниз, скрытого под упавшей стеной. Сейчас они спустятся, проверят, что прямо у входа все чисто, и тогда отряд орков и людей сразу подойдет поближе, готовясь прикрывать их возможный отход. Крылья. Никита использовал особую форму, чтобы уменьшить вес тела, и одним движением отправил себя вниз. Он был готов в случае опасности зацепиться за стену прямо в полете и выскочить назад, но пока такой необходимости не было. Лаз оказался всего в пару метров глубиной, и парень тихо спружинился щупальцами, беззвучно опускаясь на пол. Рядом с ним в тот же миг также бесшумно приземлился Ульф. Было непонятно, как довольно крупный дворф, обычно безбожно шуршавший даже при ходьбе по мягчайшей траве, смог сделать это так тихо. Но похоже способности его рода под землей позволяли ему и не такое. Тут два хода. Ульф потянул носом и мгновенно выдал Никите расклад, открывшемуся перед ними подземелью. Один тупиковый, по нему никто давно не ходил. Второй ведет в довольно крупную пещеру с подземным источником, метров 500 вперед. И да, этой дорогой пользовались совсем недавно, причем не раз. Правда, вот не могу понять, сколько точно человек это делали. «Что ж», – вздохнул Никита, – «Тогда продолжаем движение. Я буду впереди, а ты, если что-то почувствуешь, сразу меня предупреждай». Парень через красное пламя поделился информацией с орками и двинулся дальше. В голове крутились слова Дварфа про несколько человек, что тут были. Парень невольно думал о том, что он оказался не первым, кого Марика могла сюда послать. С другой стороны, гораздо вероятней была версия, что демонолог мог просто и сам бродить здесь туда-сюда. Мало ли что могло взбрести в голову типу, который общается с безжалостными монстрами из другого мира. Но лучше быть на стороже. Никита еще больше собрался. Если раньше он просто следил за каждым своим движением, то теперь, казалось, его контроль начал распространяться на каждую его мышцу, на каждое нервное окончание и даже на воздух вокруг. Воздух, доносящий запахи сырости, земли и трупов. Никита вздрогнул, осознав, как легко он смог узнать последний аромат. Впрочем, он же сейчас находится на стадии познания мира. По идее, примерно так она и должна работать. Дальше «Я один». Увидев во мраке впереди чуть более светлое пятно, отмечающее выход в большую пещеру, о которой предупреждал Ульф, Никита придержал Дварфа. Тот очень помог ему – Преворотив исследование подземелья и сползание в темноте и неведение в точечный поход с четким пониманием, чего ждать дальше. Но сейчас, в случае столкновения с врагом, Никите было бы проще, если бы он смог убегать, не думая о ком-то еще, кроме себя. «Я жду». Ульф спокойно кивнул. Он сделал то, в чем был лучше парня, и теперь легко готов был уступить ему пальму первенства в том, в чем уже он был сильнее. Как оказалось, дворфы могут быть очень рациональны. Или нет? Никита увидел, как его товарищ по тренировкам у Арии вытащил из кармана дощечку связи и замер на месте. Он мог бы отступить. Вот что было бы по-настоящему разумно. Но Дварф предпочел остаться именно тут, чтобы в случае, если заметит что-то странное, успеть предупредить по связи и Хоу. А тот бы уже передал эти слова Никите через «Красное пламя». «Если что-то пойдет не так, это точно будет быстрее, чем если бы парню самому пришлось тянуться за дощечкой и отвечать на вызов». Никита еще раз кивнул Ульфу, показывая, что оценил его решимость, а потом уверенно двинулся вперед. Правда, только после того, как приклеил на ближайшую стену кусочек липкой ленты с ровной связи. Теперь решил парень, в случае чего можно будет ускориться в этом направлении с помощью молота и немного полетать. Никита уже почти дошел до входа в большой зал, когда впереди полыхнуло что-то красное. Парень тут же замер, раздумывая, может быть, бросить все эти риски. Чьи-то следы, подозрительное свечение он, пожалуй, увидел уже достаточно, чтобы вызвать сюда Марику. Но с другой стороны, до того, как он сможет взглянуть на все своими глазами, оставался лишь один шаг. И парень решился. Шаг тени. Использовав одну из своих способностей, Никита преодолел последние несколько метров, отделяющий его от зала демонолога. Только сделан это не через главный ход. Став неосязаемым, парень прошел сквозь камни и выглянул чуть левее. И тут же замер от открывшейся перед ним картины. Причем поразили его вовсе не величественная пещера, раскинувшаяся в таком неожиданном месте, не весело жорчавшая подземная река, начинающаяся в глубине и уходящая куда-то в толщу скал. Нет, все внимание парня привлекло только одно – лежащее посреди пещеры тело. И блестящий у него на груди значок. Совсем как тот, что он увидел у Марики. Выходит, что нашу цель прикончил уже кто-то до нас. Никита невольно затаил дыхание, а потом, продолжая удерживать шаг тени, добежал до раскинувшего руки трупа. Того самого, чей запах он уловил еще пару минут назад. Парень сначала просто наклонился над телом, потом присел и внимательно осмотрел лицо пожилого мужчины с короткой черной бородой и немного желтоватой, как от постоянного курения, кожей. Взгляд Никиты скользнул по значку и выбитым на нем цифрам – 8012. Вот, значит, какой ранг был у демонолога. Кто бы его не убил, в голову парня ворвался голос дневника. Он не стал забирать его силу. Так что стоит тебе только протянуть руку, и ты моментально станешь одним из кандидатов в Мастера Тысячи. Одно движение, и вся сила, что этот поедатель мертвичины собирал всю свою жизнь, достанется нам. Никита сразу понял, почему дневник так воодушевлен. Еще бы, такая перспектива. Но в то же время парень не мог забыть и слова Квилла о пирамиде силы. Ведь приняв мощь этого мертвого демонолога, вместе с ней он примет и его обязательства – Парень не успел додумать эту мысль до конца, когда в воздухе снова мелькнуло что-то красное. А потом весь зал затопило морем огня. «Это чтобы ты не убежал». В уши Никиты вонзился низкий тяжелый голос. А потом он увидел и его обладателя. Демон. На вид совсем небольшой, ростом примерно с человека. А за спиной у него развивались огромные красные крылья, закрывающие собой всю дальнюю часть пещеры. «Сколько в них?» 100 квадратных метров?» – невольно подумал Никита, но потом сосредоточился на гораздо более важном вопросе. «Почему я не видел этого демона раньше?» Ты бы еще поинтересовался, почему отпечатки на шее нашего демонолога так точно совпадают с размером пальцев этого демона. В мысли парня вмешался дневник, и судя по тому, сколько эмоций было в этой фразе, тот был чуть ли не в панике. «Естественно, ты не заметил высшего демона, пока он этого не захотел». «Значит, высший демон». Никита внимательно окинул взглядом стоящее перед ним существо, невольно удивляясь своему спокойствию. Такое чувство, что его организм просто осознал всю бесполезность подобной глупой траты ресурсов и решил сначала выжить, а потом уже только устраивать истерики. Взгляд парня скользнул к шее демонолога, где действительно можно было увидеть следы от пальцев. Потом Никита опять посмотрел на демона, похоже 80 012 вызвал того, с кем не смог справиться и, наконец, парень поднялся на ноги. «Забирай силу демонолога!» Было видно, что дневник ищет выход из ситуации и перебирает варианты. «Ему самому она не помогла», – возразил парень, не спеша следовать совету. Вместо этого он коснулся ногой заранее выроненной дощечки связи с Марикой и, направив свою духовную энергию вниз, активировал вызов. «Чего ты хочешь?» Никита чувствовал, что демон старается поймать его взгляд – Но помня, что тот в таком случае сможет прочитать его мысли, старался этого не допустить. В тебе что-то не так. Было видно, что стоящее перед парнем существо чем-то смущено. И Никита был чертовски этому рад. Потому что каждая секунда сомнения увеличивала шансы на то, что он сможет пережить этот день. У меня тоже есть крылья. Парень выпустил свою особую форму. Вот только его белые щупальца смотрели совсем крошечными по сравнению со своими ярко-алыми собратьями. Чушь! Демон отмахнулся. Просто очередное извращение истинного воплощения силы. Нет, в тебе есть что-то еще. Точно. Я чувствую в твоей ауре смерть моих соплеменников. Несколько десятков смертей. Никита тут же вспомнил свои прогулки по подземному городу, которые в последний раз закончились сражением между армиями мертвых и демонов. Действительно, некрасиво получилось. «Да, я искал магистра смерти и видел, как твои собратья сражались с его созданиями», начал Никита, стараясь сменить скользкую тему. «Сириус Сальвейн, враг. Значит, ты с ним связан. Не пойму как, но связь я вижу точно. Что ж, тем приятнее будет тебя убить». Демону явно надоело говорить, и Никита понял, что пришло время бороться за жизнь уже не языком, а чем-нибудь посерьезнее. И размахнувшись, что есть сил, он метнул молот в сторону прохода. Хоть пламя демона перекрывало его неразрушимой стеной, но это не мешало оружию парня чувствовать руны. В итоге тот отлетел от тела мертвого демонолога в мгновение ока и вовремя. От крыльев демона отделилась щупальца и пронзила то место, где Никита стоял еще секунду назад. Только бы получилось. На подлете к стене парень перехватил молот рукой, чтобы оборвать действие руны. И затормозив, попробовал проскочить сквозь пламя и стену, используя шаг теней. Увы, как и следовало ожидать, против силы демона этот прием оказался совершенно бесполезен. А в парня летела уже новая атака. Живая тьма. Понимая, что своих сил ему точно не хватит, Никита выхватил монету и воспользовался привязанной к ней силой рода Квиллов. Он очень надеялся, что это немного изменит ход боя и что сам Саймус не сможет об этом узнать. А то будет глупо выжить тут и умереть потом от его рук, подумал парень, пробуя выстроить перед собой какое-то подобие щита из живой тьмы. Вот только управлять этой стихией, как и во время испытания, у Никиты особо не получалось. Впрочем, даже в виде бесформенного комка она смогла прикрыть его от удара демона. А потом парень попробовал направить свою тьму в контратаку. «Воришка!» – до Никиты долетел задумчивый голос противника. «Баракес будет благодарен мне за эту информацию!» В этот момент запущенная парнем тьма столкнулась с крыльями демона и безоговорочно им проиграла. Как оказалось, даже столь грозная стихия, если не уметь ею управлять, может превратиться в мальчика для битья. Никита пытался сделать хоть что-то, но щупальца его противника, словно множество острых копий, разнесли призванную силу квиллов на кусочки, а потом снова рванули к парню, собираясь расправиться теперь уже с ним. «Молот!» Никита снова метнул свое оружие. Так как он стоял у стены, то в эту сторону лететь было уже нельзя, но у него оставалась еще одна метка – Когда парень сидел у трупа демонолога, он вместе с дощечкой выложил из кармана и клейкую ленту с руной. Но прилепил ее к полу лишь одним краем. Таким образом, во время первого полета знак был свернут и неактивен. А теперь, когда потоки воздуха, запущенные крыльями демона, развернули бумажки, Никита сразу же смог выбрать его в качестве новой цели. За спиной парня раздался грохот, когда красные щупальца врезали в стену, разнося в пыль вековые камни. Никита же снова оказался возле тела 8012 -го. И теперь он уже был готов поглотить скрытую в нем силу. Да, парень помнил о рисках, но сейчас, казалось, другого выбора просто не было. «Смотрю, ты меня уже заждался». Когда Никита уже почти решился, на его плечо неожиданно опустилась аккуратная женская рука. «Марика». Только сейчас парень осознал, как же ждал эту убийцу все это время. «Тут демон! Высший! Он убил твою цель!» Никита быстро ввел Марику в курс дела. «И осторожно, он очень силен!» «Силен?» Девушка усмехнулась, словно рядом и не было могущественнейшего существа, способного разнести все вокруг. «Да, демоны сильны. Но к их несчастью у них есть изъян. Абсолютная слабость перед правильно проведенным приемом изгнания». Именно поэтому ни они сами, ни их хозяева, демонологи, так и не захватили мир. А они, поверь, пытались. Девушка говорила и одновременно прямо в воздухе формировала рисунок из семи связанных друг с другом рун. Вернее, одной руны, просто повторенной несколько раз. «Интересно, а я должен был ее видеть?» Мелькнуло в голове у Никиты, который постарался до мельчайших деталей запомнить новую схему. «И еще». Если с этими крылатыми тварями так легко справиться, то почему демонолог в итоге умер? Додумать эту мысль до конца он так и не успел».